Как аукнется? Вспоминая о днях февраля, Шульгин, один из идейных оруженосцев династии Романовых, писал «Мы ненавидели такой народ и смеялись над его презренным гневом. Не свободы они были достойны, а залпов и казней, пулеметов, вот чего мне хотелось».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 Это будет задешево купленное спасение России. Будут залпы, спасена Россия. Не будет залпов, пропадет, что и говорить. Выпуклая характеристика отношения царизма к народу. А ведь древняя пословица учит, как аукнется, так и откликнется. И получилось обратное тому, чего хотели царь, И беззаветный его приверженец не удалось русский народ загнать обратно в его берлогу. Наоборот, русский народ загнал Романовых в Ипачевский дом и напольную школу. Злодеяния их были неисчислимы. Вина перед страной безмерной. На это указывал Ленин в письмах издалека, написанных перед возвращением из эмиграции в Россию. События, отмечал Владимир Ильич, раскрыли перед миром всю гнилость, гнусность, весь цинизм и разврат царской шайки, все зверство семьи Романовых, этих погромщиков, заливших Россию кровью. Ради сохранения своей власти, привилегий, миллионов десятин земли и прочей священной собственности, эти первые среди русских помещиков всегда готовы были и шли на все зверства, на все преступления – на разорение, удушение любого числа граждан страны волей исторических судеб, оказавшихся под властью царизма. Порицали Романовых многие, предрекали им расплату и нереволюционеры. Толстой проповедовал непротивление злу, но, обличая царизм, отходил от своих долгом христианского всепрощения. Он ратовал за избавление людей от ужаса смертной казни, но когда заходила речь о царе, готов был сделать для него исключение. В одной из бесед с Маковицким 18 мая 1905 года Толстой признается, что прежде резкие отзывы и выражения о царе были ему неприятны, теперь же трудно найти слова, чтобы достаточно резко писать про Николая и ему подобных. «Считает царя священной особой, — говорит писатель, — Но надо быть дураком или злым человеком или сумасшедшим, чтобы совершать то, что совершает Николай. В черновом же варианте Гаспринского письма Толстой предвекает, если Николай не изменит свою политику и поведение, ему предстоит раньше или позже умереть насильственной смертью, оставив по себе и в народе, и в истории недобрую и постыдную память». В беседах и записях писатель клеймит убийцу скрытого палача, достойного представителя династии, которая никогда не правила иначе, как избивая и мучая людей. При этом не только предрекает, но и приказывает. К царю отношение как к убийце не нужно особенной жалости. А когда осенью 1905 года дошел до ясной поляны слух, что Николай II напуганный революцией бежал из России, В действительности он готовился бежать. Толстой сказал, да не уехать ему нельзя. Людовик XVI казнен был и не за такие провинности. О своей былой оппозиции царизму не прочь были вспомнить некоторые буржуазно-националистические лидеры панской Польши. О том, как они боролись против Николая II, эти господа рассказывали позднее небес тщеславия. Но вот летом 1924 года советское правительство запросило в Варшаве Агриман согласие на назначение новым послом СССР в Польше, Войкова. Почти две недели польское правительство медлило с ответом. Наконец сообщило, предоставление Агримана ставится в зависимость от роли Войкова в екатеринбургских событиях 1918 года. Требуется от комиссара иностранных дел чечерина подтверждение, что Войков к этому не причастен. Строго говоря, не причастен. Он лишь известил Ипатьева о реквизице его особняка и, будучи комиссаром продовольствия, заботился о пропитании семейства Романовых, что было делом нелегким по тем временам. О чем чечерин 4 сентября 1924 года и сообщил Скшинскому. Попутно народный комиссар, сам выходец из старинного рода, давшего ряд царских сановников и дипломатов, написал «Я не помню момента в истории борьбы польского народа против угнетения царизмом, когда борьба против последнего не выдвигалась бы как общее дело освободительного движения Польши и России». По убеждению Чечерина, нет поляка, который бы не помнил о тех ярких и глубоко прочувствованных стихах, в которых Адам мицкевич вспоминает о своем близком общении с Пушкиным. И далее я не сомневаюсь, что Адам мицкевич был вполне солидарен с известными стихами Пушкина «Самовластительный злодей, тебя твой трон я ненавижу, твою погибель, смерть детей с жестокой радостью вижу» он упоминает в своем письме и кардиана Юлиуса Словацкого сцену из этой драмы, где голосами из народа осуждаются на смерть не только царь, но и его семья. В заключение Чечерин выразил убеждение, что все те, кто боролся и пал за свободу России и Польши, иначе отнеслись бы к факту уничтожения династии Романовых, чем это можно было бы заключить из ваших сообщений. Войков получил агрыман. Неполные три года пробыл на посту советского посла в Варшаве, где под покровительством властей белогвардейцы свили свое осиное гнездо. Правительство Пилсудского могло, конечно, предвидеть, к чему приведет свобода происков и заговоров, предоставленные подпольным монархическим бандам. И одно из их преступлений совершилось 7 июня 1927 года. В тот день на перроне Варшавского вокзала Белый эмигрант шесть раз в упор выстрелил из пистолета в Войкова и смертельно ранил его. Как само преступление, так и судебный процесс показали, что монархические банды разоружаться не собирались. Источаемый ими яд ненависти отравлял атмосферу в Европе, создавая очаги угрозы миру и безопасности у самых советских границ. И хотя суд состоялся и убийца Каверда был осужден, Для разоблачения его сообщников и для обличения белогвардейского бандитизма ничего не сделали ни главный прокурор Свянтковский, ни председатель суда Гуминский, ни судьи Казаковский и Сковинский, ни тем более, конечно, выставленная на спасение убийцы адвокатура Андреев, наддельский Паскальский и Эттингерш, генеральный адвокат апелляционного суда Рудницкий. Став в позу, террорист на суде заявил перед представителями мировой прессы и международной общественности, что выстрелами Войкова он отплатил за Екатеринбург. Западная антисоветская пропаганда не упускает случая сказать доброе слово о Каверде, а кое-кто не стесняется сказать, что его пули попали куда надо. Александров называет эти выстрелы точными, совершенно верными поскольку причастность Войкова к событиям в Ипатьевском доме ни прежде, ни сейчас не вызывает ни у кого сомнений. Этот советолог однажды побеседовал с Ковердой в Нью-Йорке. Конечно, десять лет сидения за тюремной решеткой наложили свою печать на данного субъекта, но жалеть не о чем. Сказали ему тогда стрелять, он и стрелял. Кто сказал? Еще рано разглашать имена соучастников, пояснил Коверда, но придет день, и я их назову. Пока же он засвидетельствовал, что действовал не один, и оружие дали ему антисоветские антикоммунистические организации. Новейшее изделие мастерской антисоветского подлога – так называемые записки Войкова, имеющие хождение на Западе. Содержание этой фальшивки – детальное описание всяких ужасов, в центре которых стоит войков дикая степня, которая заставила бы позеленеть от зависти самых беззастенчивых подручных из кухни йозафа геббельса, соболезнует романовым расписывают их мытарство клянут их тюремщиков десятилетиями оплакивают кончину бывшего императора. Хотя для них жизнь простого человека вообще не имеет никакой цены, однако давно было замечено, что ценность жизни рабочего или землепашца не ниже, а зачастую выше ценности иной августейшей особы, как честный труженик, выше, порядочнее и благороднее тунеядца. Из этого не следует, что совершившееся в Ипатьевском доме из за верхнее Сенечихинским заводом порадовало кого-нибудь в те времена или позднее. Уральскую концовку династии предопределила печальная, но неотвратимая историческая необходимость. В массе населения страны, которую силы контрреволюции ввергли в пучину гражданской войны, известие об Екатеринбургском финале Романовых мало кого задело за душу. Официальное сообщение о приведении в исполнение приговора Уральского совета поступило в президиум в ЦИК 18 июля. Вечером в Кремле заседал Совет народных комиссаров под председательством Ленина. С докладом о проекте новой системы народного здравоохранения выступал народный комиссар Семашко. Вошел в зал и присел на стул позади председательствующего Свердлов. Выждав паузу, Свердлов наклонился к Ленину, что-то ему сказал. Владимир Ильич объявил, товарищ Свердлов просит слово для сообщения. В своем обычном спокойном тоне Свердлов сказал, «Я должен заявить следующее». Из Екатеринбурга получено сообщение о том, что по постановлению Уральского областного совета там расстрелян бывший царь Николай Романов. Как установлено, он хотел бежать. К городу подступают Чехословаки. Заседавший сегодня президиум Всероссийского центрального исполнительного комитета постановил... Решение и действие Уральского совета признать правильным им На минуту воцарилось молчание. «Перейдем к постатейному чтению проекта о здравоохранении», предложил Владимир Ильич. Началось постатейное чтение проекта. Это и была последняя черта под последней главой «Трехсотлетней истории злодеяний» совершавшихся в России под родовым знаком династии Романовых.